Эпилог. В белоснежной спальне, заполненной встревоженными женщинами, Лаура Делисиан, королева долин, открыла глаза. Заключение. Так кончается эта хроника. И поскольку это история мальчика, она должна остановиться на этом. А если её продолжить, она станет историей взрослого человека. Когда пишешь роман о взрослых, то наперёд известно, где надо поставить точку. На свадьбе. А когда пишешь о детях, приходится ставить точку там, где это всего удобнее. Большинство героев, действующих в этой книге, ещё не умерли и до сих пор живут счастливо и благополучно. Быть может, автору захочется со временем заняться дальнейшей судьбой младших героев книги и посмотреть, что за люди из них вышли, а потом он и следует рассказывать сейчас об этой паре их жизни. Марк Твен. Приключения Томаса Сойера. Перевод Виктора Вебера читал Олег Воротелен